Дмитрий Пейпанин. Бронзовый ангел над океаном. Предисловие. Мы живем в спокойном и размеренном мире. В мире, где все понятно, известно наперед и расписано по часам и минутам. Утром завтрак, потом работа, потом домой, ужин, спать. Итак, день ото дня, год за годом. «Мы попрятались в коробках квартир, для верности задернув окна шторами, оградив себя от неожиданностей, от непредвиденностей. В этом, нашем бетонно-шторном мирке не осталось места для спонтанности, для неожиданности, для порывов и безрассудностей. Этот мир наш взращивает в нас потребность к уюту, к теплу домашнего очага, к понятности». порождая желание все упростить и отворачиваться от того, что не укладывается в этот маленький шаблон с геранью на подоконнике, премией в конце месяца и дежурным букетом на 8 марта из дежурного количества дежурных рост в дежурном целлофане. В этом нашем мире все стандартизировано и заранее продумано. И первые свидания, и свадьбы, и похороны. Все по сценариям. Все как у всех. И вот уже становятся наши дома, города, Муравейниками с коллективным массовым сознанием, с шаблонами и стандартами на все случаи жизни. И так хороши они, что сломанный ноготь порой превращается в трагедию. Мельчаем мы. Мельчают наши радости и беды. Мельчают глубины познания. Не хотим мы уже вглубь и ввысь. Все больше тянемся к мягким стульчикам и полным тарелочкам, к ящику с говорящими головами, которые и расскажут, и подскажут, и рассмешат, и напугают. но в меру, в рамочках нашего муравейника. И не знаем мы, что совсем рядом есть другие миры, совершенно другие, в которых все искренне, по-настоящему, на полную катушку. И любовь, и ненависть, и боль, и счастье. Все в пол неба, как в последний раз. Искренность, подлинность, то, что покидает наш мир, живет в этих параллельных мирах. Мы о них не знаем и не хотим знать, но они существуют. И населяют их совсем другие люди. Мы иногда сталкиваемся с ними, но не знаем, что это они. И вероятнее всего, у них нам и нужно учиться, как относиться к жизни, к солнцу, к небу и дождю, к любви, к себе, к друзьям и врагам. Ведь в их мире до сих пор живут такие понятия, как честь, совесть, любовь, самопожертвование, патриотизм. Чувствуете, какие немодные и неудобные для нашего стандартизированного муравейника понятия: слишком большие, слишком непонятные, слишком много требуют они и души, и сил, и мыслей. Именно об одном из таких параллельных миров мы и хотим рассказать в нашей книге. Нет, здесь не будет ни инопланетян, ни монстров в привычном стандартном понимании этих слов, потому что даже монстры наши Придуманные, с сахарной глазурью, они тоже ручные, привычные и понятные.